Эпилог. Дайске и убийцы. Этому мерзавцу, занятому самолюбованием, нужно было всего лишь допросить генерала, а не доводить его до смерти. Бесит еще больше, чем остряк лекарь. Злой и уставший Дайске спешил к лазарету. Если его высочество вернулся, то наверняка там. Поспешил увидеться со своим ненаглядным любовником. На самом деле, Дайский был не настолько против этих отношений, как всем показывал. Если уж бледный развратник способен сделать его высочество счастливым, то он готов стать преданным слугой смазливого негодяя. Принц так редко улыбался, на памяти Дайске никогда. Кривая ухмылка, которая иногда трогала его губы, не в счет. Это даже эмоциями нельзя было назвать. «Я должен думать о королевстве, необходимо отобрать у отца трон, если я не смогу, Ванжан погибнет, должен, обязан, мой долг» – самые частые его слова. За то время, что они путешествовали по Ванжану, принц говорил лишь о манускрипте и своей обязанности перед королевством. Он был одержим мыслью захватить трон и навести в стране порядок. Теперь же, когда встретил лекаря, он стал намного больше походить на человека. Но в этом была и проблема. За время их знакомства Дайски успел немного понять и узнать принца. У него была одна странная особенность. Он ко всему оставался холоден. Им владело полное и абсолютное равнодушие, то, что вызывало У самого Дайски, да и у других людей, миллионы эмоций не трогала принца даже самую малость. Но если каким-то чудом некая вещь могла заинтересовать его, господин Ван становился одержим ею. Так было с манускриптом. Похоже, так же случилось и с Рейденом. Он стал предметом одержимости, но и он же сделал принца живым. Вот только добром такие отношения не закончатся. Там, где замешана власть, страсти и любви нет места. Дайски тяжело вздохнул и посмотрел на серое небо. Его высочеству давно уже пора было вернуться. Кем бы ни оказалось это Лу, Дайский не верил, что принц не сможет с ней справиться. Нужно еще немного подождать, и он... Обязательно вернется. Хотя дурное предчувствие тихонько скребло и нашептывало о том, что пора бить тревогу. Ладно, сейчас он найдет этого надоедливого Баи, и вдвоем они отправятся в мертвый лес. Но сначала хоть немного поспать. Всю ночь Дайский перетаскивал и складывал изувеченные мертвые тела и сжигал их. Он весь пропитался вонью горящей плоти, а от вида оторванных конечностей и выпадающих наружу внутренностей чуть сам не лишился своих кишок. Он сбился со счета, сколько раз его вывернуло наизнанку. Зато не осталось никаких следов ночного происшествия. Паники не будет, и им удастся сохранить хотя бы видимость привычной жизни хотя кому это уже надо крепость осталась без генерала монахи как оказалось все это время могли спокойно пробраться внутрь дайский вдруг споткнулся и остановился а собственно говоря как они это делали нужно срочно найти баи пока дайский вычищал следы кровавого месива, тот пытал генерала и его подручных когда дайске Пришел в павильон семи колодцев, нашел только замученного до смерти генерала Фао и несколько трупов солдат. На всех были следы алхимических пыток. Этот красавчик был тем еще садистом. Но Дайске почему-то был уверен, что ему удалось узнать все необходимое. Сначала он найдет Баи, а потом уже отдохнет. И как только... Его высочество способен сутками обходиться без сна. «Помогите мне! Я не удержу его!» Крик раздался совсем рядом. Дайский замер и остановился. Знакомый голос. На всякий случай он выставил перед собой руки, чтобы иметь возможность быстро сотворить заклинание. Но так ничего и не сделал. Из-за зарослей сырых черных веток вывалилась женщина в изношенной крестьянской одежде. Дайске взяла оторопь. «Арым? Это была Арым! Живая!» Радость и удивление тут же сменились непониманием. Айми в нарядном цветном плаще вцепилась женщине в волосы и тащила ее в сторону от колодца. Кожа Арым была покрыта жуткими трещинами, сквозь которое пробивалось зеленое сияние алхимического огня. Она сопротивлялась Айми и пыталась вернуться к колодцу. Айми же, как безумная, волокла ее за собой громко кряхтя. Решила поймать умертвее, выжившее после алхимического огня. Неожиданно Арым указала куда-то пальцем и закричала ⁇ Предатель! ⁇ Дайский посмотрел в ту сторону, куда она указывала. На фоне снега он не сразу рассмотрел белые одежды, баи. С непроницаемым лицом он стоял у фонтана. Арым зарыдала. «Я подвела госпожу! Не смогла спасти господина Рейдена!» Дайски парализовала. «О чем она?» «Она! Она убила его!» Арым извернулась и указала на Айми. Трещины на ее лице стали еще шире, кожа как будто расходилась в стороны, выпуская наружу зеленое пламя. Оно вспыхнуло вокруг ладоней Арым. Она метнула огонь на Айми и та заверещала. Зеленое пламя охватило руки, волосы и лицо. Она пыталась закрыться ладонями, защитить лицо, металась в разные стороны. Но Арым снова и снова направляла в ее сторону потоки огня. Дайске не понимал, почему ничего не делает. Он просто стоял и смотрел. «И он, убийца!» Арым развернулась к Бае. «Стоял там и просто смотрел, как она убивала господина!» Арым попыталась метнуть пламя в Бае, но тот играючи отразил огонь и посмотрел на Дайске. Словно чего-то ждал. Дайски вдруг осознал все, что только что услышал. Что случилось с Рейденом? Бай пожал плечами. Не знаю, я ему не нянька. А Рым закричала. Лжец, я просила о помощи, но ты стоял и смотрел, пока господин Рейден погибал. Погибал? Рейден? Умер? Дайски метнул взгляд в Бай. Но тот ухмыльнулся: Ты поверишь словам безумного демона или моим? Дело в том, что Дайски уже и сам не знал, кому верить. Нет, он не подведет принца. Создав заклинание, которое высосало едва ли не последние его силы, он обрушил всю свою злость и усталость на Баи и Арым. Он даже не верил, что получится. Был уверен, что демоница. Расплавит его алхимическим огнем, а Бая легко отобьет. Но все получилось. Оба упали, как подкошенные. У Арым кровь полилась из глаз, а у Бая из носа. Заклинанием подняв их в воздух, из последних сил он потащил обоих к лазарету. Пытками ли или любым другим способом, но он узнает, что тут произошло. Айми продолжала метаться и рыдать. Ее лицо превратилось в жуткую маску, покрывшись волдырями и алыми пятнами. Опаленные волосы упали в снег, оставляя часть головы лысой. «Что тут случилось?» Дайски резко обернулся на голос. Позади стоял встревоженный и осунувшийся Ясуо. Он выглядел едва живым. Но выяснять... Что случилось с проводником, времени не было. Дайске указал на мечущуюся Айми. «Помоги отвезти ее в лазарет. Кажется, с господином Рейденом что-то произошло». Я суо посерел. Губы стали совсем бледными. Что с ним? Я не знаю. А Рым толдычит какую-то глупость о том, что он... Произносить страшное слово было сложно, но Дайске все же выдавил из себя. Погиб. «Погиб!» — Погиб? ЕСО аж завизжал. «Как? Где? Где тело? Нужно найти его! Возможно, еще можно что-то исправить, его невозможно так просто убить!» Дайски не выдержал и заорал. «Хватит! Помоги мне добраться до лазарета, и там я все выясню!»